подошел к ним и начал быстро выбрасывать их содержимое на пол. Он с какой-то жадной стремительностью швырял на земь шляпы и шапки всевозможных фасонов. Не считая нужным осторожно открывать коробки, он хватал их, рвал, как папиросную бумагу, в дикой ярости дергал и мял, как будто расправляясь с трупами врагов. Размашистыми быстрыми движениями, Он бросал куда попало остатки изодранных клочки коробок, так что они засорили всю лавку и лежали у его ног, как снег. Опустошив таким грубым способом все коробки, он взял в охапку кучу шапок с пола и, смяв их в своих широких объятиях, торжественно направился к двери на улицу. Его охватила дикая радость. Раз шляпы лежат у него без пользы, он их раздаст всем даром, досадит таким образом своим соседям-конкурентам, лишит их покупателей, и его благородная щедрость будет последней памятью о нем на этой улице. «Эй!» — гаркнул он, — «кому нужна шапка?» Виски разрушила все внутренние преграды, всякое сдерживающее начало и в этой шальной выходке он видел лишь нечто красивое и величественное. «Такой случай бывает раз в жизни!» — выкрикивал он. «Идите сюда, добрые люди, и глядите, что я дарю вам!» Было около полудня, час, когда на улицах царило наибольшее оживление. Точно же Броуди выжидательно вступила толпа уличных мальчишек. А за этим кольцом начало собираться все больше и больше прохожих, безмолвных, недоверчивых, подталкивавших друг друга и обменивавшихся многозначительными взглядами. Шляпа сегодня дешевы!» — кричал Броуди во всю силу своих легких. «Дешевле, чем в этом музее восковых фигур рядом!» — выкрикивал он с жуткой шутливостью, рассчитывая, что его услышат лавки и манджо. «Отдаю их даром! нужна они вам или нет, я заставлю вас взять их!» и он принялся бросать шляпы зрителям. И так он говорил правду. Это было бесплатно, и люди с безмолвным изумлением принимали дары, которых они не желали и которые, может быть, им вовсе не пригодятся. А Проудин наслаждался своей властью и, впивая взглядом в зрителей, заставлял их опускать глаза. Примитивная, глубоко скрытая потребность его натуры наконец была удовлетворена. Он был своей стихией, центром толпы, ловивший каждое его слово, каждый жест, смотревший на него во все глаза, и, как ему казалось, с восхищением. Что-то пугающее, дикое было в его эксцентричной выходке, и никто не решался засмеяться. Толпа глядела на него в робком молчании, готова отпрянуть, если он вдруг бросится на нее, как берсеркер». По преданию норвежские войны, сразавшиеся с безумной яростью. Все стояли, как зачарованные овцы перед громадным волком. Но скоро простая раздача шляп надоела Броуди, жаждавшему развернуться во всю ширь, он начал кидать шляпы самым дальним зрителям через головы остальных. Потом стал швырять их изо всей силы в тех, кто вступил его кольцом вдруг сразу воспылав ненавистью ко всем этим бесцветным физиономиям. Эти люди уже казались ему врагами, и чем больше он их презирал, тем беспощаднее металл в ней шляпы, охваченные бурным желанием причинить боль и разогнать всех. — Нате, — вопил он, — берите все. Я больше ими не торгую. Не нужны мне больше проклятые шляпы, хотя они лучше, и дешевле, чем в магазине рядом. «Лучше и дешевле», — твердил он все снова и снова. «Если они вам раньше были не нужны, так вы у меня их возьмете сейчас». Толпа отступала перед силой и меткостью этого обстрела. Люди расходились, заслоняясь недовольными лицами. Шляпы броводили летели им вслед. «Прекратите, говорите вы», — орал он насмешливо. «Будь я проклят, если я это сделаю. Разве вам не нужны шляпы?» что вы удираете. Вы упустите случай, который бывает раз в жизни. Он упивался вызванным им смятением, и когда толпа разбежалась, он схватил за поля твердый котелок и метнул его вниз с холма.